Минлу Лу рвет и мечет. «Ай!» — свирепо рявкнул Мин Лу, схватившись руками за лоб. Он запальчиво попытался пройти сквозь барьер, чтобы поставить на место зарвавшегося бога, но получил этим барьером полбу. Одного раза ему показалось мало, и он повторил попытку прорваться через преграду. С тем же успехом. Но в этот раз юноша сказал уже другое слово. «Такие императорам знать не полагается, но это не значит, что они их не знают». Министры остановить его не посмели, а, может, рассудили, что от набитых шишек большого вреда не будет, хоть ума прибавится и спесь собьет. Характер у Минлу был не сахарный Сладить с ним могли только вдовствующая императрица Иван Жун Син, молочный брат и лучший друг юного императора, бывший в детстве его товарищем по играм, а теперь ставший личным слугой. Юноша не замедлил появиться и оттащить Минлу от опасного барьера. Юный император напоследок умудрился ещё и пнуть барьер и ушибить ногу. «Луэр!» — строго, но запросто обратился Ван Джун Син к императору. «Прекрати немедленно! Это недостойно императора!» Это понебратство министрам не нравилось, но они в который раз смолчали. Ван Джун Син, продолжая держать императора сзади за подмышки, кашлянул. Лицо у него было бледное, под глазами круги от недосыпа. Юноша с детства страдал кошмарами и спать предпочитал понемногу, урывками, а то и не засыпать вовсе, что не могло не отразиться на его здоровье. Ни лекари, ни шаманы помочь ему не смогли, оставалось перемогаться самому. Что за кошмары его терзали, Ван Джун Син никогда не говорил. Даже Мин Лу не смог разузнать, хотя друзья были практически неразлучны. — Что этот небожитель о себе возомнил? — сорвался на визг Мин Лу. «Заверся с матушкой наедине! Что он задумал?» Министры Иван Джунсин переглянулись. Разумеется, они знали, для чего мужчины запираются с женщинами наедине. Но как поделегатнее сказать об этом императору, который в своей мачехе души не чает? Дай волю и набожничку божничку усадит, и поклоняться начнет. О небожителях ходила дурная слава. Они нередко спускались в мир людей, чтобы развлечься со смертными женщинами или мужчинами, но истории со счастливым финалом среди этих похождений не было. Наигравшись, небожители возвращались на небеса, бросая любовниц и жен, а нередко и детей. Опозоренные женщины забирали собственную жизнь или были убиты мужьями. Детей рассылали по монастырям, где они жили в лишениях, ничего не зная о своем происхождении, если только в них не просыпались унаследованные от отцов силы. Но такое случалось редко. А теперь в мир смертных явился бог и положил глаз на вдовствующую императрицу. И министры даже его понимали. Вдова была молода и хороша собой. Но вдовствующая императрица была женщиной приличной, и ее не в чем было упрекнуть ни при жизни супруга, ни после его смерти. Она даже до сих пор соблюдала траур, хотя все сроки давно прошли. Царедворцы не особенно ее любили, потому что она была и советницей Минлу, который во всем ее слушался. Советы она, правда, давала дельные, и при ней царство Вэнь стало благополучнее, чем было при покойном императоре. Но министров не устраивал тот факт, что какая-то женщина разбирается в политике и управлении царством лучше ученых мужей. Однако же, как показалось министрам, неприступная крепость пала или вот-вот готова была сдаться. Что-то неуловимое изменилось в женщине, когда она вышла из покоя в Тайхоу следом за богом войны, а теперь вернулась за ним. Ван Джун Син, несмотря на слабое здоровье, был юношей искушенным. Перемену во вдовствующей императрице он подметил сразу и верно истолковал. Силы ее при себе бог войны не удерживал, она сама шла за ним и шла охотно. Красивая молодая женщина, рано овдовевшая, и месяца со дня свадьбы не прошло, и красивый молодой мужчина, сошедший прямиком с небес, обречены были увлечься друг другом. Министры тоже это прекрасно понимали и даже не особенно возражали. Это ведь не какой-то бог войны спустился с небес, а тот, кому в десяти царствах поклоняются с незапамятных времен. Хотя в последние несколько тысяч лет слухи о нем тоже ходили пикантные. Будто бы у него гарем из двенадцати небесных воительниц. С другой стороны, попенять можно только на количество наложниц, а скорее позавидовать, что ему по силам управляться сразу с двенадцатью. Так-то у всех царей есть гаремы. Но как обо всём этом сказать императору Минлу? Луэр. Ван Джун Син кашлянул в кулак. — Успокойся. — Как я могу успокоиться? — возмутился Минлу. — Ты разве не знаешь, что говорят о небожителях? Я не позволю ему опозорить матушку! Смертные не вправе спорить с богами. К тому же, как мне кажется, бог Ли Цзэ не из тех, о ком в мире людей ходит недобрая слава он мне не нравится категорично объявил минлу ван дджун син сделал вид что поверил минлу с детства восхищался подвигами царя алидзе а нынешняя неприязнь всего лишь мальчишеская ревность минулу не хотел разлучаться с матушкой пусть и получил бы отчиммы настоящего бога и своего кумира это можно счесть благосклонностью нашего бога сказал правый министр нельзя считать это непотребством». Троор давно закончен. Будь вдовствующим императрица обычной женщиной, она преспокойно могла бы вновь вступить в брак. А вряд ли речь идёт о браке, возразил левый министр. В крайнем случае, чтобы сохранить репутацию и часть династии Вэнь, вдовствующую императрицу можно будет провозгласить жрицей бога. У печь в монастырь, насмешливо спросил Ван Жунцин. Матушку в монастырь? взъярился Минлу. Мы этого не говорили, в голос воскликнули министры, проявив небывалое единодушие. Не позволю, не слушая их прорычал Минлун, никому не позволив. Я этого бога, я на дуэль вызовешь, скептически спросил Ван Джун Син. Луэр, остынь! прежде чем делать поспешные выводы, не стоит ли спросить у твоей мачехи, что она думает по этому поводу? Ты вспыхнул Минлу. Ты ведь не думаешь, что матушка... Именно это Ван Джун Син думал, но ответил осторожно и дипломатично. Если бог войны проявил благосклонность к твоей мачехе... Я не говорю, что между ними происходит что-то недостойное. Благосклонность может проявляться по-разному. Тут же оговорился он, в виде как гневно разгорелись глаза юного императора. И если твоя мачеха ответила богу войны тем же, хотя бы и из-за заботы о благополучии царства Вэнь, поскольку гнев Бога может обернуться небывалыми бедствиями, то в этом нет ничего предусудительного. Она умная женщина. Министры одобрительно покивали, хоть и не верили ни слову. Какие заботы о благополучии царства? Такому мужчине, каким предстал перед ними Лидзе, никакая женщина не откажет. Даже у старшей придворной дамы кое-какие неприличные мысли восстали из пепла. А уж она-то женщина почтенная и давно вышла из возраста. Что тогда говорить о молодой красивой вдове? минлу Лу заскрежетал зубами и несколько раз топнул ногой. — Нет, не позволю. Не позволю ему обесчестить матушку. Я... — споткнулся он и продолжил с отчаянием. — Я заставлю его взять за это ответственность. — Как? — невольно удивился Ван Джун Син. — А вот увидишь как. Буркнул минлу и демонстративно скрестил руки на груди, намереваясь простоять у павильона вдовствующей императрицы хоть всю ночь. Сделать это ему не удалось. Ван Джун Син уговорил его идти спать, а сам обещал постоять на страже вместо него и сразу же сообщить, если барьер исчезнет или кто-то выйдет из покоя в Тайхоу. Мин Лу неохотно согласился, но, уходя, павильону кулаком всё-таки погрозил. Ван Джун Син обречённо подумал, что приглядывать ему придётся вовсе не за павильоном вдовствующей императрицы, а за личными покоями императора — чтобы Минлу в запале не натворил непоправимого уж лучше прогнева императора, чем бога